Номер 99. Байка. Лазеры. После окончания Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова 1 мед, проходя интернатуру узкую специализацию по психиатрии, я работал на четвертом отделении городской психиатрической больницы номер 6. Пациенты там были весьма тяжелые с серьезными психическими заболеваниями. Настоящая так называемая большая психиатрия. Собираю я как-то под Новый год анамнез у поступившей пациентки, и рассказывает она мне, как у нас в мире все тяжело и запущено. Объясняет, что за всеми нами следят, и мало того, нами еще и управляют, используя при этом особые лазеры. Они по ее классификации имеют разные функции и степень жесткости воздействия на психику в зависимости от цвета. Складно так объясняла, что связано это с разной длиной волны. На мой провокационный вопрос, не светит ли случаем и в палате какие-нибудь из этих супостатов, она скептически на меня посмотрев, отвечала, что не надо ее держать за дуру и спрашивать такую ерунду. Конечно, никто не потащит такую серьезную технику в палату устанавливать. Накладно, мол, слишком. Расположены эти агрегаты в людных местах для оказания массового воздействия. Естественно, я тут же попросил уточнить эти места и по возможности привести конкретный пример и указать адрес. Ты, я вижу, еще не сильно зомбирован этими штуками, сказала она, поэтому тебе можно и рассказать. И посвятила меня в ряд своих секретов и в то, что один из самых вредных лазеров, зеленый, расположен на Невском проспекте и светит он напротив Казанского собора. По окончании работы я собрался в дом книги, расположенный как раз на канале Грибоедова, у того особого, по мнению пациентки, места. Честно говоря, пока я добирался и думать забыл о рассказе этой дамы, поскольку не первый раз уже слушал подобные чудесные истории. Выхожу я из вестибюля метро, перехожу по мосту через канал и невольно останавливаюсь. Прямо по центру фасада Казанского собора лазерный луч зеленого цвета рисует силуэт новогодней елки. Честно скажу, в первые минуты возникло желание съездить по второму указанному адресу. Мораль. Если на клетке с тигром написано «Заяц», не верь глазам своим. Комментарий. Многие вещи кажутся весьма убедительными, особенно если о них рассказали с воодушевлением и интересом. Оттого нередко мы пропускаем навязанные нам заблуждения, покупаемся на рекламу и пропаганду. Подтянутые за уши факты и единичные совпадения могут стать тем клеем, который зацементирует в нашей неосознанной сфере самые неоправданные и вредоносные иллюзии. Диапазон применения байки, бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, формирование навыка разделения домыслов и фактов.